Глава 28 восьмая На встречу им по коридору шла Кэлен. Она нахмурилась, увидев, что Надина ведет Ричарда за руку. Ричард, заметив это, виновато пожал плечами. Надина, одарив Кэлен сердитым взглядом, свернула к своей комнате. Ричард терялся в догадках, что все это значит. Он раздраженно вырвал руку из пальцев Надины, но продолжал идти следом. Надина задела юбкой и ореховый стол, стоящий возле стены под гобеленом с изображенным на фоне гор с заснеженными пиками благородным оленем, и оглянулась, желая убедиться, что Ричард не отстал. Кэлен с Карой догнали их, и Кэлен немедленно пристроилась рядом с Ричардом. «Так-так», — проговорила сзади Кара, поглаживая густую прядь, — «весьма интересно». Ричард бросил на нее недовольный взгляд. Надина обернулась и снова нетерпеливо схватила его за руку. — Ты обещал. Пошли. — Ничего я не обещал. Я сказал, что пойду с тобой, но не говорил, что побегу, — пожаловался Ричард. — Большой и сильный магистр Рал не может за мной угнаться, — саркастически осведомилась Надина. — Лесной проводник, которого я помню, шел быстрее, даже если спал на ходу. — А я и сплю на ходу, — буркнул он. «Стражники сказали мне, что ты вернулся и пошел к Дрефону», — шепнула Кэлен. «Я шла к тебе туда. Что это за история с Надиной?» Вопрос с подвохом. Ричард заметил, как она бросила быстрый взгляд на руку Надины, сжимавшую его ладонь. «Она позвала меня, хочет куда-то отвезти». «И для этого тебе обязательно держать ее за руку?» — сердитым шепотом спросила Кэлен. Он снова отнял руку. Кэлен посмотрела на Дрефона, который шел позади кары с Райной, и взяла Ричарда под руку. «Как дела? Что ты выяснил?» Ричард нежно сжал ей ладонь. «Все в порядке», — шепнул он. «Оказалось совсем не то, что я думал. Расскажу позже». «А что с убийцей? Его еще не нашли?» «Кто-то отыскал его раньше нас и убил», — ответил Ричард. «А как дипломаты?» Кэлен ответила не сразу. Грэни Донто Грессе и Пензизон Рич капитулировали. Министр Джары попросил отсрочки на две недели, чтобы убедиться, что звезды благоприятствуют. Ричард нахмурился. «Мордония отказалась присоединиться к нам. Совет Семи предпочел сохранять нейтралитет». «Что?» Ричард остановился как вкопанный, и идущие следом наткнулись на него. Они отказались капитулировать, заявили о своем нейтралитете. «Орден не признает нейтралитета. Мы тоже. Ты сказала им это?» «Конечно», — бесстрастно ответила Кэлен. Ричард не хотел на нее кричать. Он злился на Мордонию, а не на нее. «Генерал Райбих сейчас на юге». Может, он успеет взять Ренвальд раньше, чем это сделает Орден? Ричард, мы предоставили им возможность. Теперь они все ходячие мертвецы. Мы не можем губить наших солдат в Мордонии только ради того, чтобы защитить ее от Ордена. Это бессмысленно и лишь ослабит нашу армию. Надина протолкалась между ними и сердито глянула на Кэлен. Ты разговаривала с этим мерзким Джеганом? Ты знаешь, какой он? Эти люди умрут, если их завоюет Орден, а тебе наплевать на жизнь ни в чем не повинных людей. Ты бессердечная. Уголком глаза Ричард заметил, как в руке кары мелькнул Эйджел и подтолкнул Надину вперед. Кэлен права. Просто я туго соображаю. Мордония выбрала свой путь, так пусть идет по нему. А теперь, если хочешь что-то мне показать, то показывай. «У меня много дел!» Надина, фыркнув, перебросила густые каштановые волосы за спину и пошла дальше. Кара с Райной грозными взглядами буравили ей затылок. Этот взгляд, как правило, служил лишь прелюдией к более серьезным последствиям. Ричард, скорее всего, только что спас Надину от этих последствий. В один прекрасный день ему все же придется угомонить Шоту, пока Кэлен этим не занялась. «Прости», — наклонился он Кэлен. «Я устал до смерти и не подумал, как следует». Она сжала его руку. «Ты обещал немного поспать. Не забыл?» «Как только Надина покажет мне то, что хотела, сразу отправлюсь спать». Надина снова ухватила Ричарда за руку и втащила его в свою комнату. Он не успел возмутиться, потому что увидел сидящего на красном стуле мальчика. Ричарду показалось, что он узнал паренька, один из игроков джала. Зареванный парнишка дрожал. Увидев Ричарда, он вскочил и сорвал со светлой головенки вязаную шапочку. Он молча мял шапку в руках, дрожа от волнения. По щекам его текли слезы. Ричард присел перед мальчиком на корточке. — Я магистрал. Рал. Мне сказали, что тебе срочно нужно меня увидеть. «Как тебя зовут?» Мальчуган утер нос. Слезы продолжали литься ручьем. «Йоник!» «Ну, Йоник, что стряслось?» Сквозь всхлипы Ричард уловил лишь слово «брат». Он обнял мальчика и начал успокаивать. Паренек вцепился в него и бурно разрыдался. Какое-то глубокое горе терзало его душу. «Йоник, ты можешь сказать мне, что случилось?» Пожалуйста, отец Рал. Мой брат болен, очень болен. Ричард поставил мальчика на пол. Болен? И чем он заболел? Не знаю, прорыдал Юник. Мы купили ему лечебные травы, перепробовали все, что только можно. Он так болен. Ему стало еще хуже с тех пор, как я тогда к вам приходил. С тех пор, как ты ко мне приходил? Да, рявкнула Надина. Он приходил умолять тебя о помощи несколько дней назад, а она, Надин откнула пальцем в Келлен, отослала его прочь. Лицо Кэлен стало пунцовым. Она шевелила губами, но не могла выговорить ни слова. Единственное, о чем она думает, это армия, война и как бы причинить людям боль. Ей наплевать на несчастного больного ребенка. Она бы побеспокоилась... Только если бы он был каким-нибудь лощным послом. Она не знает, что значит быть бедным и больным. Ричард взглядом остановил шагнувшую вперед Кару, затем грозно посмотрел на Надину. «Прекрати!» Дрефон положил руку Кэлен на плечо. «Я уверен, что у вас была уважительная причина его отослать. Вы не могли знать, что его брат так тяжело болен». Никто вас ни в чем не винит. Ричард повернулся к мальчику. Йоник, это мой брат, Дрефон. Он целитель. Отведи нас к твоему брату и посмотрим, чем мы можем ему помочь. А у меня есть травы, добавила Надина. Я тоже помогу твоему брату, Йоник. Мы сделаем все, что в наших силах. Обещаем тебе. Йоник вытер глаза. Пожалуйста, поспешите. Кип правда очень болен. Кэлен была готова разрыдаться. Ричард ласково положил руку ей на плечо и почувствовал, как она дрожит. Он боялся, что брат парнишки действительно очень плох, и хотел избавить ее от тяжелого зрелища. Ричард боялся, что она станет винить себя. — Может быть, тебе лучше подождать здесь? Кэлен сердито сверкнула на него влажными зелеными глазами. — Я иду с тобой, — сквозь зубы проговорила она.